восемь один когда выхожу из душа по квартире уже стелится терпкий аромат свежезаваренного кофе слышу как сашка хозяйничает на кухне с кем-то болтая по телефону его смех отрывистые фразы междометия. это все так странно мужчина не родственник в моей квартире чувствующий себя как дома в его квартире тут же ворчит мой внутренний голос он то как раз у себя дома Это ты, Лиза, еще непонятно на каких тут правах. Ну да, мысленно вздыхаю я. Пора выяснять. Выдох, вдох, и я толкаю дверь на кухню. Сашка оглядывается на меня, кидает кому-то, ну все пока, и сбрасывает вызов. Он уже одет. На нем светлые джинсы, черная адидасовская кенгуруха и безупречно белые носки. Такие слепящие, что я невольно задаюсь вопросом, мыло ли я вчера пол. Влажные после душа светлые волосы на макушке собраны в знакомый мне хвостик. Серые глаза, устремленные на меня, все такие же опасно озорные. «Ты быстро! Молодец!» — улыбается одним уголком губ и кивает на стол. «Садись!» Присаживаюсь. Передо мной тут же материализуется чашка дымящегося кофе, тарелка с остатками яичницы и еще одно блюдо с поджаренными тостами с маслом. И вилку он тоже не забыл. — Спасибо, — бормочу, с опаской поглядывая на устроившегося на стуле напротив Лютика. — Какой обходительный! — Учись, хозяйка! — нахально подмигивает он. — Хозяин у нас ты, как мы выяснили. Пожимаю плечами и принимаюсь за завтрак. Раз уж все дали, грех не воспользоваться. — Думал, ты тоже претендуешь на эту роль! — щурится Сашка напротив. — Огласите условия, пожалуйста! — улыбаюсь я, откусывая тост. Сашка же наоборот становится серьезным и задумчиво тарабанит пальцами по столу, не сразу отвечая. Это нервирует, и я перестаю есть. Откладываю вилку, складываю руки на столе и смотрю на него в упор в ожидании вердикта. Тяжело вздыхает, повторяет мою позу и подается немного ко мне через стол. Как ты понимаешь, лис, я приехал на сессию, потом планирую уехать. Угу, киваю. Так вот. трет лицо ладонями, опять вздыхая. «Сессия продлится три недели. И я эти три недели буду жить здесь. Это не обсуждается. Если не устраивает, можешь на время переехать. Потом вернешься. В общем, ладно, снимай. Я посмотрел, вроде везде чисто. Пахнет хорошо. Плюс тебе». «Правда?» У меня губы от счастья от уха до уха разъезжаются. «Да», кивает, слабо улыбаясь. Видно, что он совсем не так этим своим решением вдохновлен. Прямо хочется подбодрить. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Хлопаю в ладоши, подскакиваю с места и почти кидаюсь ему на шею, но торможу буквально в нескольких сантиметрах, вдруг понимая, что это совершенно лишнее. Сашка пялится на меня с интересом и ожиданием. Я застываю, как дура перед ним, вытянувшись, словно караульный солдат. «Я правда аккуратная!» Рапортую глухо. Я уже оценил, медленно кивает, одаривая меня ехидной улыбкой. Обниматься будем, нет? Скину пятерик. Спасибо, нет, возвращаюсь на свой стул. А съезжать будешь? Сашка теперь цепко следит за каждым моим движением, отчего мне еще более неловко. А надо, выгибаю бровь. Тебе, наверное, неохота спать на кухне. Нет, не надо съезжать. <-musthância> мотает головой, не отводя от меня глаз. Я тогда сегодня во второй комнате порядок на виду. а, -а, -а, -а, -а! тяну я и прячусь за чашкой кофе. Повисает неловкое молчание, во время которого мы оба, похоже, пытаемся осознать, что следующие три недели проведем вместе. А кофе вкусный, кстати. Очень. С корицей и берем. Но язык не поворачивается почему-то Лютику об этом сказать. Сашка тем временем встает, подходит к турке, остывающей на плите, и наливает себе еще кофе. Садится обратно. Когда проходит мимо, меня обдает его легкой морской туалетной водой. Такой интересный ледяной запах, который невольно порождает ненужные воспоминания. «Тогда обговорим правила совместного проживания?» Сашка вскидывает на меня внимательный взгляд из-под лобья, вертя чашку на столе. «Давай». «Готовить умеешь?» – интересуется. «Ну, так себе», – пожимаю плечами. «На самом деле я отлично умею, но он же мне не муж, в конце концов. С чего вдруг?» «Ладно, жаль», – страдальчески вздыхает. Тогда оставшиеся правила простые. Уборка по очереди, толпу мужиков не водить. В общем, все. «С чего вдруг сразу толпу?» – возмущаюсь я скорее на автомате. И чисто из духа противоречия выпаливаю раньше, чем успеваю подумать. У меня есть парень. Рад за тебя. Сашка перестает улыбаться. Его можно? Давлю. Он бомж? Вдруг интересуется Лютик. Он аспирант. Значит, трахайтесь на его аспирантской территории. По крайней мере, пока тут живу я. Подытоживает Сашка резко. И мне кажется, что даже зло. Хм... Ныряю носом в спасительную чашку, делая большой обжигающий глоток. «Ну а что тут возразишь?» Сашка встает и кидает свою кружку в раковину. «Лис, одевайся, опоздаем. На улице метель. Пока дойдем». Бурчит недовольно. «Я на машине. Буду тебя возить. Еще один плюс, да?» Улыбаюсь, инстинктивно пытаясь сгладить повисшую неловкость. «Тут близко. Смысл в машине». Не поддается Лютик, упираясь задницей в столешницу и засовывая руки в карманы джинсов. «В такую погоду выходит быстрей». «Хорошо, все равно пора». «Ладно, иду», – закатываю глаза. «И насчет правил. Я согласна. Только давай ты тоже никого не будешь водить, да? А то нечестно». «Я думал, здесь ставлю условия только я». Только сейчас улыбается. «А я наоборот хмурюсь». обмениваемся красноречивыми взглядами. И Сашка, хмыкнув, уступает. «Да кого мне вообще приводить, лис? Успокойся!» «Ну, не знаю кого. Мне показалось, в этом плане ты быстро ориентируешься». Бормочу себе под нос, ставя тарелки в посудомойку. «Это кто еще из нас быстро сориентировался?» фыркает с сарказмом Сашка. Я замираю с посудой в руке. Кровь приливает к щекам. «Это что?» Он сейчас намекает, что это я его сняла? Да как он? У меня от возмущения даже дыхание обрывается. Это же надо так все переврать. Опять встречаемся взглядами, неожиданно враждебными. И кровь шумит в ушах. Становится как-то неестественно горячо. Сашка сглатывает и первым отводит глаза. Лис, ты одеваться идешь? Раздраженно. Молча вылетаю из кухни. Ссориться с ним все равно не вариант.